Время шло, а устроиться Игорю так, чтобы он мог рассчитывать на лучшее будущее, никак не удавалось. Он кое-как перебивался случайной работой, но заветная цель была далека, и его утешало только то, что Просковея Павловна не ставила преград его посещениям. Однажды, едя к ним, он столкнулся с Волжиным. А, дорогой бандит! Как ваше драгоценнейшее Слыхали потрясающую новость, самую свеженькую. Какую? Мишель-то наш, племянничек Корчагиной, украл у этих... Ах, э, все путаю их фамилии. Мишель? Украл? Ну, у этих, вот все путаю, Курочкиных или Петуховых. Да-да-да, Курочкиных. Да что же он украл? Ничто, а кого. Дочку украл. Эту Аню, знаете, Аню. «Ну да, украл, и они улетели на аэроплане. Он-то его раньше купил. Скандал!» Мамаша в обмороке. Отец президенту телеграмму хотел посылать. Я только что от них наводил кое-какие справки. А потом слыхали, молодожены наши угрюмовы уже разводятся. «Ну, простите, мне некогда. Бегу навестить нашего председателя. Кажется, умрет сегодня». Волжен поспешил дальше, но, столкнувшись на углу с другим знакомым, Взял его за пуговицу и стал что-то горячо говорить ему. Когда Игорь пришёл к Корчагиным, Мэри подала ему открытку от Миши. С шикарной женой лечу в шикарное свадебное путешествие. Миша целую Аня. Счастливы. Вздохнул Игорь. А ты разве не счастлив? Погрозила Мэри. Игорь схватил её в свои объятия. Он не называл больше себя негодяем. Так проходили дни за днями, не принося ничего нового. Только Просковие Павлыча чаще стало страдать мигренями. Но вот однажды с Игорем опять случилось нечто такое, что снова всколыхнуло и потрясло его тихую жизнь. Проходя как-то по улице, Игорь заметил у тротуара мотоциклиста, возившегося со своей машиной. Когда тот поднял голову, он узнал в нём Джека. и тот также его узнал. Вспомнив о полученной от бандитов помощи, Игорь не счел удобным пройти мимо. — Не помочь ли вам? — приветливо спросил он. Джек приложил палец к губам. — Не разговаривайте со мной и проходите мимо. За нами охотятся. Черт бы побрал, засорилась проклятая бензиновая трубка. В это время в конце улицы послышалась трескотня выстрелов. Жители Чикаго привыкли уже к боевой обстановке и были великолепно тренированы. Улица моментально опустела. Автомобили, прибавив ход, быстро свернули в ближайшие переулки, а прохожие попрятались по магазинам в киосках за выступами стен. «Прящись!» — крикнул Джим, и, схватив какой-то пакет, укрылся вместе с Игорем за тумбой для наклейки афиш. Из своего убежища. Они ясно видели, как по улице нёсся мотоциклист, а за ним тоже на мотоциклетке двое полицейских, причём сидящий сзади беспрерывно стрелял в преследуемого. Вдруг кто-то обернулся и выпустил в них два заряда. Передний покачнулся и бросил руль. Колесо круто завернулось, и оба полетели на землю. "Ох, качарли", прошептал Джэк. Но в это время из переулка наперерез бандиту Уже считавшим у себя победителем, выехал какой-то не задачливый велосипедист. Машины столкнулись. Смяв велосипедиста, Чарли сам полетел через голову и растянулся на мостовой, выронив из руки револьвер. Он тотчас же вскочил и бросился поднимать свою машину. Однако оправившийся после падения второй полицейский быстро приближался к нему, держа наготове оружие. Ещё минута, И он наверняка пристрелил бы безоружного Чарли. "Подержи-ка на минутку этот свёрток", шипнул Джим и сунув в руки Игорю пакет, быстро выскочил из-за своего прикрытия. Бросившись к полицейскому, он почти в упор выстрелил ему в грудь. Тот, как бежал, наклонившись вперёд, так и упал ничком, убитый на повал. Джек подбежал к Чарли и торопливо стал помогать ему привести в порядок машину, не обращая внимания на велосипедиста, который, поняв наконец, в какую он попал передряжку, неподвижно распластался на земле, молясь, чтобы она расступилась и укрыла его. Однако не прошло и минуты, как с обеих концов улицы показались быстро несущиеся автомобили, полные вооружённых людей. Бандиты были окружены и пути отступления им отрезаны. Они даже не успели сделать ни одного выстрела. Залп из автомобиля, и Джек, взмахнув руками, упал навзничь с простреленной головой, а рядом с ним, как сноб, свалился бездыханный Чарли. Досталось и распростертому на земле неудачнику, ему тоже прострелили плечо. Все это произошло так неожиданно и так быстро, что Игорь не успел сообразить, что ему предпринять. Он пришёл в себя только тогда, когда перестрелка стихла и начали подбирать убитых и раненых. Только тогда он к своему ужасу сообразил, что держит в руках пакет, принадлежащий бандитам. Бросить его? Но это могли заметить, отдать полиции? Но как объяснить, почему он ощутился в его руках? Наконец он решил оставить пакет у себя. и постараться не привлекая на себя внимания, незаметно удалиться от места происшествия. Сначала он замешался в толпу, окружившую место битвы, а затем с видом удовлетворенного любопытства продолжал беззаботно свой путь. Только придя домой, в свою комнату, он вскрыл свёрток. Это был объёмный пакет, завёрнутый в парусину, обвязанный крепкой верёвкой с пломбами на концах. Распаковав его, он нашёл в середине связки банковских билетов все очень высокого достоинства. Каждая связка была оклеена накрест полосками бумаги и припечатана. Это было целое громадное состояние. Что делать теперь, чтобы опять не быть замешанным в историю с бандитами? На этот раз он не отделался бы так легко. Несомненно, что полиция приложит все усилия, чтобы разыскать такой ценный пакет. И если как-нибудь обнаружится, что он был у него, тогда это гибель. Вдруг в голову ему пришла блестящая идея. Он пойдёт к уле. Расскажет ему всё, отдаст пакет и попросит, чтобы его не вмешивали в это дело. Не медля ни минуты, он завернул всё опять в парусину. Но кроме того, обернул толстой бумагой, чтобы придать свёртку на всякий случай иной вид, а затем обвязал толстым шнурком. Нужно предупредить Мэри, что он не сможет прийти сегодня к обеду, как обещал, так как медлить нельзя, и чем скорее он отделается от опасного сокровища, тем лучше. Он запер на ключком ту и поспешил к телефону, находящемуся в этом же этаже. Переговорив с Мэри, Он вернулся в свою комнату, надел шляпу, но когда подошёл к столу, чтобы взять пакет, вдруг замер в ужасе. Пакет исчез. Игорь в волнении заходил по комнате. Положение становилось угрожающим. Кто мог похитить пакет в отсутствие, он был не более 5-6 минут. Комната была заперта. Прислуга Ну разве она могла подозревать, что в пакете находится целое состояние? Он часто оставлял в комнате деньги и ценные вещи, и никогда ничто не пропадало. Правильнее всего было предположить, что на улице у Джека были ещё сообщники. Они видели, как тот передал ему пакет, даже, может быть, узнали его самого, а потом, когда Джек был убит, последовали за ним. Конечно, для ловких бандитов, снабжённых при восходными современными воровскими инструментами не представляло большого труда проникнуть в его запертую комнату и взять свёрток. Но что же теперь делать? Что предпринять? Он опять замешан в историю с бандитами, но на этот раз кровавую, сопряжённую не только с грабежом, но и с убийством. Если полиция нападёт на след преступников, что очень вероятно, она может узнать, что пакет Некоторое время находился у него в руках, что он вынес его с поля битвы. Кто же поверит ему, что не он сам передал его потом бандитам, ему, замеченному уже ранее в сношениях с этой же самой шайкой. Боже мой, что будет с Мэри? Где выход? Однако Игорь не терял самообладания. После зрелого размышления он решил всё-таки отправиться к Акуле и рассказать ему всё. При своём посещении тот произвёл на него чрезвычайно приятное впечатление, и Игорь надеялся убедить его в своей непричастности к этому делу. Правда, он рисковал навличи на себя месть бандитов. Но пасть от их руки было всё же менее позорно, чем покончить свои дни на электрическом стуле. Если он не сделает этого сейчас же, то потом будет уже поздно, не поможет и акула. Да и поверит ли он тогда ему? Акула жил на окраине города в небольшом павильоне, окруженном садиком, обнесенном оградой из колючей проволоки. Когда Игорь позвонил у калитки, к воротам прежде всего бросился огромный бульдог, жаждущий при первой возможности впиться ему в горло. И только после второго звонка в доме открылась дверь, и из нее вышла высокая худая старуха, похожая на тех ведьм, которых обыкновенно рисуют в детских сказках верхом на метле. Она долго и подозрительно вглядывалась в пришедшего и, наконец, не торопясь, подошла к калитке. — Что надо? — грубо спросила старуха. — Мистера Томпсона можно видеть? — спросил Игорь, приподнимая шляпу. — Никакого мистера Томпсона здесь нет. Проваливай-ка подальше. Он сам велел мне прийти, — солгал Игорь. — Я русский. Вспомнил он о пароле. — Русский? — помолчи, пес. — Его дома нет. — Где же он? — Почем я знаю? Нянька я ему, что ли? — Кого нянчил, тех нет. — Когда же можно застать его дома? — с досадой спросил Игорь. Старуха повернулась к нему спиной и начала гладить собаку. — Слышишь, песик? — он спрашивает, когда дома. — А вес его знает, когда. Она засмеялась и пошла в дом. Игорь с огорчением пошел назад, раздумывая, что предпринять дальше. Однако не сделал он и десяти шагов, как к нему подошел стройный брюнет и тихо спросил, «Не ко мне ли вы, мистер?» «Почему вы это думаете?» — осторожно отвечал Игорь. «Простите, я вас не знаю. Но я видел, что вы стояли у моей калитки и разговаривали со старухой. Да, но я искал другое лицо. Кроме меня там никто не живет. Значит, вы ко мне, мистер Игорь. Как вы? Ну, хотя бы акула. Ах, как я рад! Воскликнул горячо Игорь. Я так был обескуражен, не застав вас. Мне так необходимо поговорить и посоветоваться с вами. Ну, тогда не будем терять времени и разговаривать на улице. Прошу вас ко мне. Он сам отпер калитку, укротил собаку, и они вошли в дом. Там он усадил своего гостя в кабинете, предложил ему дорогую сигару, а сам пошел переодеваться. Сидя в кресле, Игорь заметил, что из боковой полуоткрытой двери на него, не отрываясь, смотрят злые глаза старухи. Она точно хищная птица, сторожила всякое его движение, готовые каждую минуту броситься на него. Наконец вернулся акула, приняв свой натуральный вид. Он прикрыл все двери, ласково кивнув старухе, и уселся против Игоря. Надеюсь, моя старушка не очень напугала вас, незаменимый и неподкупный сторож, усмехнулся он. Нус, дорогой мистер Игорь, я вас слушаю, только вам одному, начал Игорь. Я могу рассказать то, что произошло, так как никто другой не поверит мне и не сумеет разобраться в этом деле. Вы так учашливо и здраво отнеслись ко мне в прошлый раз, что я смею вверять вам свою честь, а может быть, даже жизнь. Серьёзные и умные глаза сыщика внимательно смотрели на Игоря, как бы ощупывая его. Не смущайтесь, не смущайтесь. Приступайте прямо к делу. Хорошо, я постараюсь быть кратким и точным. Вставила коло. Постараюсь. Сегодня Начал после небольшой паузы, Игорь. Мне пришлось быть невольным свидетелем перестрелки между полицией и бандитами. До ее начала я увидел у тротуара человека, возившегося с мотоциклеткой. Когда он приподнял голову, я узнал в нем одного из похитивших меня бандитов. Именно Джека. Он тоже меня узнал. Нужно вам сказать, что после моего освобождения из-под ареста я получил от бандитов письмо с тремя стами долларов. Очевидно, они следили за мной и знали, что благодаря им я лишился места. В самых изысканных выражениях они говорили об этом в письме и предлагали деньги, как возмещение за понесенные мною утраты и за оказанную им услугу. «Это письмо при вас?» «Нет, я его уничтожил». «Жаль, я не хотел оставлять никаких следов своих сношений с бандитами». «Это письмо только оправдывало вас». «Скажите, а за какую же услугу они прислали вам столько денег? Неужели только за то, что вы, как говорили на допросе, перевязали их раненого?» «Нет, не за это. Я хочу вам рассказать все, как на исповедь. Дело в том, что, когда открыли по бандитам огонь из бронированного автомобиля, было ясно, что, в конце концов, все будут перестрелены. Вопрос был только во времени». Убежать мы тоже не могли, так как наша машина была слабее, а стрельба даже из карабинов не причиняла никакого вреда. Я понял, что меня ждет одинаковая с бандитами участь. Я не хотел причинять вреда полиции, но не хотел и погибать. Я нашел средний выход. Я взял карабин и, будучи прекрасным стрелком, прострелил у преследователей шину. Это спасло меня вместе с тем и бандитов. Отчего же вы не рассказали мне этого? При нашем первом знакомстве я не хотел усложнять их без того очень тяжёлое положение. "Жаль, очень жаль", проговорил сыщик, и губы его крепко сжались. "Пожалуйста, продолжайте". Не успел я сказать Джеку и одного слова, как началась стрельба. Все прохожие старались укрыться. Я очутился вдвоём с Джеком за какой-то тумбой. Вдруг, когда упал мучавшийся на мотоцикле бандит, И на него бросился полицейский, он сунул мне в руки бывший при нём пакет и бросился на помощь товарищу, но тот чужиж был вместе с ним убит залпом из подоспевшего автомобиля. Так я очутился с пакетом принадлежащим бандитам в руках. Я не знал, что в нём находится и не хотел вторично вмешать себя в историю с бандитами. Вот почему я постарался скорее уйти с места происшествия и поспешно вернулся домой. Там я вскрыл пакет и обнаружил в нём огромную сумму. Дело усложнилось. Тогда я вспомнила вас и решила отнести к вам пакет и рассказать всё, что случилось. Очень интересно. Где же пакет? Я его не вижу с вами. Его у меня похитили, когда я вышел на 10 сколько минут. Ого. Это становится забавно. Куда же вы выходили, бросив беспризорно такое сокровище? Я вышел к телефону предупредить одно знакомое семейство о том, что я сегодня не смогу быть к обеду, как обещал. Не осторожно. Лучше бы они вас напрасно прождали, чем рисковать такой потерей. Но продолжайте. Чей замечательно запутанная история. Однако мы постараемся её распутать. Ну ж, что же было дальше? Дальше. Обдумав всё, я пришёл к заключению, что пакет похитили бандиты, которые очевидно следили за мной. Это делает честь вашей проницательности. Однако, лишившись пакета, я не переменил своего решения обратиться к вам и просить вашего совета и помощи. Во время вашего посещения вы внушили мне такое доверие и симпатию, что я не колеблясь веряюсь вам. Признаюсь, что такие же чувства внушили и вы мне. А теперь позвольте мне обдумать эту задачу, а затем точно ответьте мне на те вопросы, которые я вам предложу. Хотя бы эти вопросы и показались вам не идущими к делу. Несколько минут Акула сидел неподвижно в глубокой задумчивости, не спуская с Игоря своего умного и проницательного взгляда. — Вот что, — сказал он наконец, очевидно, приедя к какому-то заключению. — Ваша Ребус... Может иметь два решения. Ну-с, начнем его разгадывать. Прежде всего скажите, с кем вы говорили по телефону? Я, кажется, вам уже говорил это. С одним знакомым семейством. Да, вы говорили. Но не могли же вы говорить сразу со всем семейством? Очевидно, вы говорили с каким-либо одним лицом. Да, у телефона была дочь хозяйки. Чем же вы объяснили... Невозможность прийти к ним к обеду. Я сказал, что случайно нашёл очень ценный пакет и должен немедленно сдать его в полицию. Я даже прибавил, что хочу это сделать при вашем посредстве. Я ещё раньше говорил им о нашем оригинальном знакомстве. Это очень ценное показание. Теперь будьте добры сообщить мне фамилию этого семейства, из кого оно состоит, адрес и номер телефона. Боже мой, ну к чему же это? Я уже предупреждал вас, что вам придется отвечать на все мои вопросы, даже, по-видимому, не идущие к делу. Но я бы не хотел вмешивать в это дело такое почтенное семейство, а я все же буду настаивать, чтобы вы ответили на мой вопрос». Игорю представилась всполошившаяся Прасковья Петровна в случае, если ее будет допрашивать полиция. Ее ужас и гнев, тревога и горе Мэри, Нет, сказал он решительно. В случае я сам расхлебаю эту историю, но не буду беспокоить совершенно непричастных к ней лиц. Мистер, я требую ответа. Я уже сказал нет, ответил, вставая Игорь. Я лучше откажусь от вашей помощи, чем стану запутывать в это проклятое дело ещё и других лиц. Сядьте, повелительно и холодно сказал сыщик. Он позвонил В ту же секунду дверь моментально открылась, и на пороге появилась старуха. В правой руке она держала револьвер, а в левой наручники. Возьмите его, бабушка, на прицел. А наручники дайте мне, произнёс акула, и взяв их из рук старухи, быстро и ловко надел на Игоря. Сиди, сиди смирно, молотчик, довольно прошамкала та. Я как только увидел тебя по твоей мошеннической морде, узнала, что ты бандит. Убедившись, что у Игоря нет оружия, сыщик опять сел против него в кресло, насмешливо глядя на своего пленника, бледного и растерянного, совершенно сбитого с толку и не понимавшего, что с ним происходит. "Теперь выслушайте меня, мистер", начал наконец акула. Должен вам сказать, что это я руководил сегодня преследованием бандитов. Когда мой автомобиль обстрелял похитителей и с ними было покончено, я начал обозревать улицу, ещё не скрываются ли ещё где-нибудь их соучастники. И вдруг увидел вас, а в ваших руках пакет, обёрнутый в парусину, точно такой, какой по описанию был похищен из банка. Сначала я думал, что вы его случайно подняли, когда его бросил один из бандитов. Однако вы вместо того, чтобы отдать его полиции, начали искусно маневрировать, пока не вышли из опасной зоны. Вам очень хотелось скрыться скорее, но вы прекрасно выдержали характер. Я не хотел отбирать у вас пакет и решил следить далее. Вы вернулись к себе. В замучную скважину я видел, как вы развязали его. Осмотрели и потом запаковали, обернув бумагой, чтобы скрыть его настоящий вид. Затем вы вышли. Я не знал, куда вы намерены идти, а оставлять на произвол судьбы пакет не решился. Я без труда открыл дверь и взял пакет. Значит, он у вас, вскричал Игорь. Да, у меня, и вы догадались, что пакет взяла полиция. Мой помощник донёс, что вы говорите по телефону. Ясно, что вы извещали сообщников, что добыча у вас. Я отдал пакет помощнику, а сам решил продолжать слежку. Мне было очень интересно знать, что вы предпримете после исчезновения пакета. И я надеялся, что по вашим следам я приду в логовище преступников. Вы же привели меня прямо ко мне. Призываюсь вашей дерзости, нахотливость, поразили и восхитили меня. Так замести следы Молтолько гениальный преступник. Правда, вы играли в банк, но это был единственный выход из положения. Вашу исповедь я почти предугадал, но вы не сумели подкрепить свои выдумки ни одним доказательством. Вы упомянули о письме бандитов, но сказали, что уничтожили его. А о своей стрельбе по бронированному автомобилю вы раньше не говорили. И наконец, чтобы скрыть свои переговоры по телефону с бандитами, вы сослались на разговор с каким-то почтенным семейством, адрес и имя которого не можете указать. Таким образом, ваша связь с преступным миром очевидна. Вы являетесь его ловким агентом, успевшим не только удачно выкрутиться из первой истории, но и завоевать симпатию и доверие глупого агента полиции акулы. Однако на этот раз вы переиграли, и ваша карта бита. По мере того, как говорил сыщик, Игорь всё ниже и ниже опускал голову, чувствуя его неотразимую логику. Зато бабушка, усевшаяся рядом с ним, была в восторге. При каждой новой улике она довольно кивала головой и хидно подмаргивала Игорю. Акула сделала продолжительную паузу. а затем продолжал печальным и задушевным тоном, удивившим Игоре своей мягкостью и грустью. «В моей практике», — тихо начал он, — «был один очень тяжелый случай, воспоминание о котором до сих пор гнетет меня. Благодаря собранным мною тяжким, оказалось неопровержимым уликам, был осужден и казнен невинный. Правда, это был пьяница с очень плохой репутацией, но все же, как потом выяснилось, он был ни при чем. С тех пор я стал очень-очень осторожен. Может быть, его тень спасла ни одного человека от электрического стула. Вот теперь, прежде чем вызвать полицейский автомобиль и отправить вас под арест, я в последний раз предлагаю вам ответить на мой вопрос. Ведь если действительно подтвердится, что вы говорили по телефону не с бандитами, а с вашими знакомыми и действительно сказали им, что намерен отнести пакет мне, то всё обвинение против вас разлетается в прах. Ведь нелепо же думать, что похищенный с такими жертвами и с таким трудом пакет будет зачем-то добровольно возвращён. Кроме того, становится понятно, Ваша догадка о похищении его из вашей комнаты бандитами. При последних словах цищчика Игорь немного ободрился и поднял опущенную голову, а бабушка, нетерпеливо игравшая револьвером, недовольно заёрзала на кресле. "Мистер Томсон, ответил он. Я сказал вам чистую правду. И если не называл вам этого семейства, то только потому, что не желаю навлекать на него неприятности". вы навлечёте на него гораздо больше, если будете упорствовать. Так как всё равно я прикажу навести справки и разыскать его, если оно вообще существует. Если же вы скажете всё сейчас, то дело может ограничится одним коротким моим вопросом. Действительно ли вы телефонировали туда и что сказали? И если мои слова подтвердятся, вы больше не будете их беспокоить. — Не только их, но и вас, так как тогда вы окажетесь невиновны. Тогда освободите мои руки, и я напишу вам все, что вы требуете. — И что придумал Ехидна? — всполошилась старуха. — Ручки ему освободить! — Нет уж, вы лучше на словах скажите, — заметил Акула. — Вы вряд ли хорошо разберетесь в русских именах и фамилии. Когда лучше, если уже не доверяете мне, возьмите в моём боковом кармане портмоне. В нём есть визитная карточка этой дамы с адресом и номером телефона. Прекрасно, сказал сыщик, доставая карточку. Теперь скажите, как зовут дочь хозяйки, с которой вы говорили, и самым точным образом повторите мне то, что ей сказали. Дочь зовут мисс Мэри. А суть нашего разговора я уже вам передам. Нет, вы мне повторите его слово в слово, так, как будто бы вы говорите по телефону. Хорошо. Я сказал: "Мисс Мэри, будьте добры передать вашей маме, что я прошу простить меня, но к обеду, как обещал, прийти не могу, так как мне подбросили очень ценный пакет, и я хочу немедленно отнести его и сдать в избежании всяких недоразумений тому сыщику, о котором я вам раньше говорил, помните, мистеру Томсону". Ну вот и все. Ну вот и превосходно. — Эй, бабушка, поосторожнее там со своей машинкой. Она, может быть, и не понадобится. Старуха перестала вертеть в руках револьвер, недовольно пожевала губами и что-то проворчала себе под нос. — А ну-со теперь проверим ваши слова. Право, я от всей души желаю, чтобы они оправдались. — Вечно потакает с жуликом, пока самого не прикончит, — ворчала бабушка. Акулу подошёл к телефону и позвонил по указанному ему адресу. Сидите смирно и не произносите ни одного слова, строго сказал он, взяв трубку. Алло, кто у телефона? Прислуга, попросить, пожалуйста, мисс Мэри. Прошло минут 5 в полном молчании, пока сыщик услышал в трубку голос девушки. Кто спрашивает? Мисс Мэри? Да. «Будьте любезны, мисс, скажите, пожалуйста, не у вас ли мистер Игорь?» «Нет, его нет. Но он мне сказал, что должен у вас обедать». «Да, он обещал быть, но потом позвонил и сказал, что не сможет прийти». «В котором часу он звонил к вам?» «Около часа дня». «Но кто это спрашивает?» «Спрашивает агент полиции Томпсон». «Ах, акула! Если так вам больше нравится, то акула». — Ох, нет-нет, простите, мистер Томпсон, — послышался смущенный голос Мэри. — Это мне Игорь, то есть мистер Игорь, говорил, что вас так прозвали бандиты. — А что он вам говорил? — О, очень много хорошего о вас. Вы ему так понравились. Он собирался сегодня быть у вас. Я очень рад, мисс, что вы слыхали обо мне с хорошей стороны, так как я могу надеяться, что вы доверитесь мне и в точности исполните мою просьбу. Что-нибудь случилось? Да, очень серьёзная и неприятная вещь. Но всё может кончиться вполне благополучно, если вы ничего не пропускаете, понимаете? Ни одного слова. Повторите мне то, что сказал вам по телефону мистер Игорь. Не хочу вас пугать, но должен предупредить, что от вашего ответа зависит его судьба. Ах, боже мой! Опять должны быть эти ужасные бандиты. И этот проклятый пакет. Мис Мэри, не волнуйтесь так. Постарайтесь восстановить точно в своей памяти все сказанные ему слова. Ничего от себя не прибавляй, но ничего также не пропуская. Но, Боже мой, как же так, слово в слово и ничего не пропуская? Я право так не могу. Мис Мэри, это необходимо. Доверьтесь мне, не скрывайте ничего из того, что он говорил, ради его же спасения. А в чём же дело? Что случилось? Больше того, что я вам уже сказал, я не имею права ничего прибавить. Повторяю, что от точности и полноты вашего ответа зависит, может быть, даже его жизнь. Во время этого разговора, из которого он слышал только половину, Игорь сидел как на иголках, и только присутствие бабушки, недвусмысленно поглаживавшей дуло револьвера, удерживало его от вмешательства. Мистер Томсон — опять спросила Мэри. — Что, собственно, вы хотите знать? — Решительно все, мисс, и должен вас предупредить, что если вы не скажете этого сейчас же, то в дальнейшем ваше показание потеряет свою ценность, так как могут подумать, что оно дано под чьим-то влиянием. После некоторого молчания в трубке послышался вздох. — Мистер Томпсон. — Я вас слушаю, мисс. — Вы говорите, что необходимо... «Слово в слово!» «Да, мисс?» Опять вздох. «Хорошо, мистер Томпсон. Я покоряюсь. Я... я вам доверяю. Я... я все скажу. Только вы... ну, да уж все равно. Ну, вот он, ну, Игорь, сказал так. Голубка Мэри, я к обеду не смогу прийти, так как мне подсунули очень ценный пакет, и я хочу в избежание недоразумений Сейчас же отнести его мистеру Томсону или Окуле. Помнишь, о котором я говорил тебе? Ну, обнимаю тебя крепко. Спешу, не тревожься. Целую, мои. Довольно, довольно, мисс, поспешно закричал Томсон. Сказанного вами вполне достаточно для выяснения полной невинности мистера Игоря. Через несколько минут он сам поговорит с вами и успокоит вас. Мы только выполним некоторые формальности. Прошу извинить за беспокойство. Формальности заключались в том, что он освободил руки Игоря Атаков и услал старуху. Спасибо, бабушка, ласково сказал он ей. Прячьте вашу пушку и идите отдыхать. У «Вот нас всегда так, огрызнулась старуха, с сердцем сунув в карман передника, действительно похожей на пушку револьвер. Только даром беспокоит. Славная старушка, посмотрел ей вслед Томсон. Немного тронулась бедняга а в сущности при добрые существо. Ну, дорогой мистер Игорь, надеюсь, вы не очень сердитесь на меня. Мистер Томсон отвечал: "Игорь, протягивая обе руки. Только вам я обязан своим спасением. Я прекрасно понимаю всю тяжесть обрушившихся на меня улик и благодарю Бога, что он надоумил меня обратиться к вам. Примите же мою сердечную благодарность и, если позволите, искреннюю дружбу. Охотно, охотно, Вестеро Игорь. Я сам чрезвычайно рад, что моё первое впечатление о вас оказалось правильным. Симпатия обоюдная, может быть, благодаря нашему сходству. Ну, относительно сходства вы помолкиваете и ничего не говорите бабушке, так как она нашла, что у меня мошенническая рожа. Сыщик весело рассмеялся. Но ничего сказал он. Я вас помирил. «А теперь, дорогой мистер, я пойду гримироваться, а вы идите к телефону и скорее успокойте свою невесту». «Какую невесту?» «Ну, мисс Мэри, конечно». «Почему же вы думаете, что она моя невеста?» «Ну, дорогой, я бы был никуда не годным сыщиком, если бы этого не знал». «Скажу более, я подсмотрел в телефонную трубку, что у нее на руке красуется тот самый браслет». которым я любовался у вас. Могу ещё добавить, что у неё приятный и мягкий голос, что она очень-очень молода, и потому неопытна и немного наивна. Да вы волшебник, Томсон. Ну, не совсем. Однако берите скорее трубку, да не забудьте передать ей от меня мисс Мэри, что я восхищён точностью её показаний и шлю ей искренний привет. Когда сыщик вернулся в преображённом виде, Игорь встретил его весело улыбаясь. Ну, я открыл секрет вашего всеведения. Это мэр с точностью фонографа воспроизвела мой разговор с ней. Действительно наивный ребёнок. Да, и благодаря этой наивности невозможно было сомневаться в её искренности, серьёзно ответил Томсон. Однако займёмся теперь делами. Вас, конечно, вызовут для дачи показаний по этому делу. Вы говорите правду, как и мне, но только не упоминайте о письме и о своей стрельбе, так как стрелять в полицию не полагается, и за это вас могут посадить. В своем рапорте я подтвержу все ваши показания и не только оправдаю вас, но даже укажу, что и вам следует исходатайствовать у банка награду. Своему помощнику я тоже объясню, в чем дело, и он даст аналогичные показания. Конечно, нечего и говорить, что мисс Мэри беспокоить не будут. Знаете что, возразил Игорь? Я не хочу никаких наград и лучше всего, чтобы я поменьше фигурировал в этом деле. Тут дело не в самой награде, а в том, чтобы ваша роль в деле не была ролью в чём-то подозриваемом, а наоборот, ролью человека, косвенно содействовавшего находке пакета. Ну а теперь нужно спешить заканчивать это дело, с ним ещё будет Много возни для меня. Сыщик позвонил, но очевидно как-то иначе, так как старуха пришла на этот раз без своей пушки. Ну, бабушка, мы уходим. Вы не сердитесь. Этот джентльмен, русский мистер Игорь. Запомнить, он мой приятель. Приятель? Старуха недоверчиво покосилась на Игоря, однако недовольное выражение её лица несколько смягчилось. Да, приятель, и вовсе не бандит. Глаза у него как будто честные. Ну вот. Его самого схватили и чуть не убили бандиты. Вы вглядитесь в него хорошенько и запомните. На кого он похож, по-вашему? Вдруг морщинистое лицо старухи ещё более сморщилось, щёки запрыгали, и она заплакала. "На Чарли, на младшенького", проговорила тихо она. вытирая концом передника мокрые глаза и покрасневший нос. В жалком лице её не было ни прежней злобы, ни отпечатка безумия, а только одно скорбное выражение горя матери.